Глава 18 Награду нам все-таки в тот вечер вручают. Каждый выживший получает по массивному перстню со схематичной гравировкой призрака. Отдает их нам довольный Тескан, который вместе с еще несколькими преподавателями явился решать возникшую проблему. В итоге они все-таки оглушают пса одной из нотных связок и быстро запихивают в принесенную неконами клетку — после чего бедную собаку утаскивают в неизвестном направлении. А мы получаем свои награды посреди зала, заваленного трупами. При вручении каждого персня Тескан использует нотную комбинацию, связывающую его с получателем. Как выясняется, наша награда — дополнительный и довольно мощный крейнер, способный действовать вместе с нашим жетоном. Закончив совсем, просто разбредаемся по комнатам. Кто-то пытается подать идею, отметив тот факт, что мы остались живы. Но желание набраться не высказывает даже канс, готовый любую ситуацию превратить в светскую попойку. Так что остаток дня отходим от приключения, развалившись на кроватях. Я, чтобы размяться, добираюсь до библиотеки, где, наконец, беру книги, рекомендованные Тесканом, и, вернувшись, погружаюсь в их изучение». Следующие три дня проходят за интенсивной учебой. Мы выполняем задания, я почти на отлично осваиваю семь нотных комбинаций из десяти и теперь тоже могу выпускать поток пламени, который задействовал Тадеш. Помимо этого, арсенал обогащается ледяными сферами, таким же щитом, воздушным ударом и другими стихийными связками. Пока нам в работу дали только их». Успешно выполняем задания по основам некромантии и химерологии, поднимая мертвых белок, что оказывается относительно несложно. Достаточно нанести на трупы необходимый набор рун, после чего использовать нужную подборку нот. Правда, в процессе не обходится без казусов. Я дважды взрываю тела, перестаравшись с объемом вливаемой энергии, а белка Джойла... Выходит из-под контроля и кидается на нас, пытаясь полакомиться свежей человечиной. Ее останавливают пять сфер льда. Мы с Танфоем бьем одновременно, превращая зомби в кровавую кашу. Собираем их и В качестве исходного материала нам предоставляют уже готовые куски плоти, из которых мы создаем неказистых созданий. Выглядит страшно и к бою не слишком приспособлены, но, по крайней мере, живы и успешно подчиняются приказам. У зомби и химер несколько способов контроля. Мы пока используем простейший, прямую связь между своим разумом и созданным существом. Что-то вроде тонкой нити, тянущейся к черепу подчиненного создания, посредством которой передаются приказы. Судя по написанному в учебнике, его основной минус – уязвимость для магических атак. могущих разорвать связь мертвяка или химеры с хозяином. Застав в одном из овалов тренирующегося Спашина, крутящего перед собой настоящий огненный смерч, тоже решаю оценить потенциал нотных комбинаций, которых пока нет в программе, и мы вместе с Джойлом активно осваиваем новые связки. Снова посещаем библиотеку, набирая дополнительную литературу. Только на этот раз в основном для начинающих. Книги, полученные в начале обучения, предпочитаю оставить на потом. Экспериментировать сейчас с могущественной магией – не самый лучший вариант. Но вот в основы мы вгрызаемся крепко. Наше «испытание», организованное третьекурсниками, явно показало преимущество магии в бою. Если бы пара студентов владела хотя бы базовыми нотными связками, вероятность добраться до финала без потерь – была бы близка к ста Эйкер появляется на следующий день после нашей битвы с призрачными страхами. Заявляет, что исследовал некоторые старые тайники, чтобы было чем с нами расплатиться за предоставление тела. По его словам, нашел пару вариантов, которые могут меня устроить. Правда, в обоих случаях надо выбираться за пределы Хионица, что на данный момент невозможно. Узнав о записках, долго потешался, Сам он, естественно, в курсе старинного розыгрыша, всегда собирающего жатву с первогодок. Четвертый день преподносит два сюрприза. Только добираемся до столовой, где занимаем свой столик на четверых, как в воздухе возникает шарик с расписанием. Спустя секунду выясняется, что сегодня у нас новая дисциплина — применение магии в бою. А сразу после него всем студентам первого курса надлежит собраться в драконьем зале, чтобы заслушать выступление проректора по дисциплине. Плюс к этому у меня и Джоэла стоят занятия по Айвану. Забрав порции еды, занимаем свои места, и я замечаю, что здоровяк явно не рад новому занятию. Угрюмо насупившись, смотрит на свою тарелку, без аппетита тыкая вилкой. Что не скрывается от внимания Танфоя. «Мой друг, тебя так смущает проректор по дисциплине? Или опасаешься индивидуального занятия?» Парень молча косится на него и изрядно краснеет. Сын Хёрдиса, отложив в сторону вилку, приглядывается. «Так, кажется, нас ждет что-то интересное. Что у тебя за магический талант такой, раз вгоняет в краску бесстрашного обитателя хельгинских болот, гоняющего рицаров словно цыплят?» Джоэл по-прежнему молчит, хмуря, смотря на свой завтрак. Викантесса тоже отложила в сторону прибор, подняв глаза на парня. «Да и мне интересно, что такого он может делать своим Айваном, раз каждое его упоминание вгоняет в подобное смущение?» Канс, поняв, что его игнорируют, пробует зайти с другой стороны. «Это же не такая большая тайна. Вот я, например, могу очищать воду от грязи и других примесей». Правда, пока в очень небольших объемах и с приличными промежутками времени. Способность Айрин — приводить птиц в состояние лютой, неконтролируемой ярости. Конечно, это уникальная особенность каждой женщины, но обычно она работает только на мужчинах. А наше МНО добралась еще и до птиц. «Видишь, не так страшно рассказать о своем Айване, так может и ты...» Тут он прерывается из-за серьезного тычка в плечо. Сидящая рядом виконтесса прищурив глаза, изучает Танфоя взглядом. «Если расценивать твои слова буквально, то, выходит, ты у нас самая настоящая женщина, только уродливая, плоскогрудая и без кавалера». На секунду Канн теряется, не зная, что ответить. А потом начинает говорить Джоэл, и все, внимание концентрируется на нем. «У меня странная Иван. «Все, что я могу, это заставлять женщина желать меня». Голос глухой и мрачный, как будто уверен, что сейчас его казнят. Оба аристократа на другой стороне стола удивленно поворачиваются к парню. Сын Хердиса осторожно уточняет. «Прямо любую женщину?» Джоуэл угрюмо кивает. «Пока со всеми получалось». «Так значит, ты на занятиях по Ивану только и делаешь, что упражняешься на голых девушках?» Густо покрасневший здоровяк вскидывает на него возмущенный взгляд. «Они одетые. Сначала!» Канс задумчиво чешет с затылки и вкратчиво задает вопрос. «Слушай, а твой Иван, он только на тебе срабатывает? Или ты можешь заставить их на любого забраться? Только на мне. Эээ, пока!» Преподаватель сказал, сегодня будем пробовать э, э, другие варианты. Лицо Танфоя становится мечтательно задумчивым. Если тебе будет нужен натурщик для испытаний, ты сразу обращайся. Я готов. Выдохнув, мой сосед по комнате машет головой. Да нет, не нужно. Преподаватель сказал, на нем пробовать будем. Аристократ восхищенно цокает языком. Вот же у него работа. Вроде как и студента учит, а с другой стороны во вовсю развлекается. Хорошо им тут живется». Айрин снова заезжает ему кулаком в плечо. «У тебя три любовницы внизу, и достаточно денег, чтобы свести в Кейрилл еще десятка-два». «Так кто обычные шлюхи, а тут безудержный простор. С таким Айваном можно открывать охоту на любую из дам высшего света». Виконтесса ехидно улыбается. Вот только после первого же случая будет достаточно проверки со стороны одного из магов, чтобы обнаружить следы вмешательства, и потом охоту откроют уже на тебя. Танфой разочарованно вздыхает. А я понимаю, что девушка права. Магическое вмешательство можно обнаружить практически во всех случаях. Вопрос только в квалификации, которая для этого потребуется. Это нам поведали вчера на нотной практике. А Иван оставляет не такой заметный след, но и последствия его действия видны. К тому же у многих высших аристократов присутствуют специальные сигнальные артефакты, которые дают знать в случае применения любой магии против их владельца, оповещая как его самого, так и людей, которые связаны с сигналкой. Поэтому просто так охмурить даму из высшего света не выйдет. По крайней мере, на многоразовой основе. Закончив завтраком, отправляемся на занятия по боевой магии. Указанную аудиторию находим относительно быстро. За последнее время мы неплохо изучили ту часть Хёница, где обычно проходят наши лекции. За редким исключением, почти все помещения расположены недалеко от блока общежития первого курса. После того, как занимаем свои места, оглядываюсь вокруг. Странно. Почти все студенты здесь, а преподавателей все еще нет. Не появляется он и после того, как на своих местах оказывается весь курс целиком. В аудитории начинаются перешептывания, а спустя секунду где-то за нашими спинами раздается мощный голос. «Нет, юная леди, преподаватель вовсе не забыл о вашем занятии. Как можно? Просто он решил наглядно продемонстрировать вам все преимущества владения магией». Обернувшись на звук, вижу, как на своем месте едва ли не подскакивает какая-то блондинка с завитыми в кудре волосами, а в проходе, недалеко от нее, появляется очертание человеческой фигуры. Мужчина лет тридцати, с тонкими усами и небольшой бородкой, которую я бы назвал похожей на испаньолку, спускаясь вниз, продолжает говорить, обращаясь к нам. «Все это время я был невидим». И даже без применения магии мог бы убить любого из вас. При должной сноровке вы можете проскользнуть в таком виде под бок к своему врагу и прикончить его любым доступным способом. Слышу, как сзади презрительно хмыкает Танфой, следом за этим поднявший руку. Когда спустившийся вниз преподаватель разворачивается и показывает на него, сын Хердиса ровным голосом заявляет. «На входе в особняки большинства аристократов висят артефакты, отслеживающие таких умников. Тем более, что они есть на государственных учреждениях империи. Кого вы собрались убивать под покровом невидимости? Крестьян? Торговцев? Так для этого и магии не нужно. Достаточно отправить кого-то, умеющего обращаться с револьвером». Мужчина, прищурив глаза, внимательно изучает его. «Констанфой, не так ли?» «Сын одного из самых могучих хёрдисов Норкрума. Скажи мне, как часто аристократы выбираются за пределы своих поместьй и замков? У них есть торговые партнеры, любовницы, знакомые, которых они зовут друзьями, вассалы. Список дел можно перечислять долго, но суть ясна. Большинство представителей знати часто оказываются вне защищённых стен». И далеко не у каждого хватает денег на мага, в совершенстве овладевшего боевой магией, или хотя бы на артефакты, предупреждающие о появлении подобной угрозы. Парень, слегка хлопнув ладонью по столу, парирует. Артефакты, отслеживающие магическую активность, есть почти у каждого из аристократов. Точно так же, как у генералов, министров и иных важных персон. Преподаватель довольно улыбается. «Да, действительно есть. Только вот на каком уровне тонкости они это делают?» «Есть простенькие артефакты за 500 ларов, которые покажут тебе только открыто примененную магию, причем на близком расстоянии. Имеются варианты подороже, за 5-6 тысяч, что могут дать знать о том, что рядом зачарованное животное или человек. А может, и зомби притаился где-то в подворотне». «Чтобы обнаружить меня после применения нотной комбинации, которую я использовал, понадобится артефакт, стоящий не меньше пятидесяти тысяч ларов и могущий зафиксировать нотные связки высшего порядка или ненаправленное использование айвана. Такие есть у немногих. У вашего отца уверен имеются, но вот кого-то из его вассалов я мог бы задушить в постели, свалив все на сошедшую с ума жену, в которую бы сам влил пузырек соответствующего зелья, следы коего улетучиваются спустя пару часов. И могу вас заверить, очень небольшое число магов смогло бы найти следы моего присутствия. Глядя на его источающее удовольствие лицо, начинаю понимать Канца. Этот любитель бородок сейчас просто упивается своим превосходством. Хотя было бы странно, не окажись он более знающим, чем студенты первого курса. Чуть подождав, мужчина представляется. «Стэнг Феррара, преподаватель применения магии в бою, к вашим услугам!» Выждав короткую паузу, интересуется. «У кого-то еще есть вопросы?» Вверх осторожно поднимается несколько рук, и Феррара показывает на длинноволосую шатенку в сильно декольтированной рубашке. «Что ты хочешь узнать, красавица?» Да поднимается, представляясь. «Кырия позвольте узнать, в чем разница между вашим предметом и нотной практикой, ведь там мы тоже учим заклинания, которые можно использовать в бою». Мужчина кивает ей. «Отличный вопрос, моя дорогая. Вы действительно учите заклинания на нотной практике. Точно так же вас обучают поднимать мертвецов и создавать химер, или проводить жертвоприношения». Но одно дело использовать нотную комбинацию в спокойных условиях, когда вам никто не мешает. И совсем другое — проделать то же самое в бою, где вам нужно задействовать сразу несколько связок подряд, при этом удерживая под контролем десятки три поднятых мертвецов и нескольких големов. Согласитесь, не самая тривиальная задача. Вот этому я вас и буду учить — грамотным действием в ситуации, когда вашей жизни угрожает смерть. А еще мы рассмотрим самые эффективные последовательности использования заклинаний в бою, наряду с применением иных возможностей, что дает вам магия. Больше вопросов у студентов не возникает, и стенг сам обращается к нам. Вы уже должны были изучить не меньше десятка нотных связок, среди которых в основном стихийные заклинания. Но этого хватит для первой тренировки». «Господин Тонфой, не согласитесь выступить моим партнером для показательного выступления? Не бойтесь, я буду использовать только те нотные комбинации, которые уже вам известны, и бейте ими в полсилы, а вы получите артефакт наших целителей, который немедленно восстановит повреждения тканей». Хмыкнув, понимаю, что с таким в стенах Хёница сталкиваюсь впервые. Могу поспорить, этот прилизанный мужик сейчас попробует отыграться на кансе за публичный спор. Что на фоне всех остальных преподавателей смотрится несколько дико. Безусловно, парень может отказаться, но сомневаюсь, что сын Хёрдиса захочет терять лицо. Так и случается. Что-то пробурчав себе под нос, Танфой спускается вниз. Секунд 30 они о чем то беседуют, после чего расходятся в разные стороны... Какое-то время просто смотрят друг на друга, после чего преподаватель наносит удар первым, посылая в конце три ледяные сферы. Тот сразу же выставляет щит, созданный изо льда, и как только все это разлетается на сколки, отвечает струей пламени. Стэнг, сбив огонь в сторону ударом воздуха, усмехается и обрушивает на сына Хёрдиса целую волну атак. Ледяные и огненные сферы — разряд электричества — Каменный копья, все это летит на Танфоя, который, стиснув зубы, с трудом отбивается, один за другим используя различные варианты защиты. Спустя секунду преподаватель формирует порыв воздуха за спиной своего противника и канца просто сносит на пол. В первую секунду не понимаю, как такое могло произойти. Нотная связка хоть и выдает достаточно серьезный поток ветра, но точно не настолько сильный, чтобы сбить с ног девятнадцатилетнего парня. Потом до меня доходит. Стэнк использовал не базовый вариант комбинации, а измененный, значительно сузив область удара и повысив его мощность. Этому настолько начали обучать. Буквально вчера Камор объяснил, каким образом надо сдвигать ноты, чтобы менять переменные объема комбинации». Формально мы об этом уже знаем, но на практике Феррара только что использовал вариант, которому его соперник ничего не мог противопоставить. Морщусь, видя, как над Канцем возникают ледяные сферы, которые через доли секунды обрушиваются на студента. Возможно, удар и нанесен в полсилы, но точно весьма болезненный. Я вижу, как под неестественным углом выворачивается рука Танфоя, на которую рухнул один из снарядов. Еще один падает на спину, и могу поспорить, дробит ребра. Не знаю, что там за целительский артефакт вручил ему стенг, но не факт, что он вылечит подобные раны. Особенно учитывая, что третья сфера разворотила парню ногу. Ожидаю, что сейчас преподаватель прекратит бой... Но спустя мгновение в воздухе появляются уже огненные сферы, и аудитория разом выдыхает. А я почти на полном автомате пускаю в дело нотную комбинацию, выставляя над канцем ледяной щит. Струна из-за нервного напряжения и так вибрирует вовсю, поэтому связка срабатывает сразу же. Когда огонь растекается по льду, что оседает водой на пол, Феррара с улыбкой поворачивается в нашу сторону. Вскакиваю на ноги, готовясь к атаке. Рядом поднимается Джоэл, скидывающий лон. Учитывая все наши приключения, я решил, что будет лучше, если здоровяк станет носить ее с собой постоянно. Краем глаза вижу напряженную фигуру Мно, лицо которой перекошено от ярости. «Вы понимаете, что вмешиваетесь в учебный процесс? А направленное на меня оружие я могу квалифицировать как угрозу преподавателю?» Сзади что-то шипит Арен, а я, внимательно следя за Стенком, отвечая, формулируя фразы на ходу. «Квалификацию действием станете давать не вы, а господин Йорс, либо кто-то из его коллег. То, что вы сейчас творите, — попытка убийства студента-первокурсника. Безусловно, мы дохнем, как мухи в процессе учебной программы, но, как правило, это происходит из-за собственных ошибок, либо от рук других студентов. Что-то мне подсказывает...» «Руководство университета будет недовольно мертвым сыном Хердиса, которого прикончил один из их преподавателей, пытающийся самоутвердиться. А если вы прикончите сразу четверых, то у вас и вовсе не останется шансов. Это не говоря о том, что один убитый будет сыном Танфоя, а еще одна — дочерью главы военной разведки. Думаете, их целенаправленное убийство не повлечет за собой последствий?» Преподаватель молча разглядывает меня, явно о чем-то раздумывая. С левой стороны доносится тихий шепот Джоэла. «Попробовать». Учитывая, что первым в магазине винтовки стоит бронебойный рунический патрон, определенный шанс достать Феррара у нас есть. Правда, совсем крохотный, учитывая, что он смотрит прямо на нас и, думаю, обладает возможностью уйти из-под открытой атаки, пусть я пока и не представляю, как именно. Скосив глаза на Джоэла, тихо выдаю ответ. «Первым нет». «Даже если вдруг получится, за убийство преподавателя нас точно по голове не погладят. В лучшем случае выкинут наружу, стерев память. В худшем — казнят». Сам же Феррара внезапно убирает с лица угрюмое выражение и, зарившись улыбкой, отвечает. «Вы не совсем верно поняли ситуацию, господа. Я вовсе не собирался убивать студента. Все происходящее — обычный учебный процесс, вполне стандартный для стен Хионитса». повернувшись к аудитории, обводит ее глазами. «На следующее занятие вы будете приходить группами по 30 человек и в парах отрабатывать применение полученных знаний. В условиях, максимально приближенных к реальным. А на сегодня это все. Можете быть свободны!» Дождавшись, пока он выйдет из аудитории, бегом спускаемся вниз. Канстак и лежит, ворочаясь на полу. Приблизившись, понимаю, что он пытается достать револьвер, уцелевший левой рукой. Переворачиваю беднягу и слышу громкий шепот с присвистыванием. «Я убью этого урода и его семью! Вырежу его рот ко всем рицарам! Ублюдок!» Мено, разглядывающий его раны, морщится и согласно кивает. «Хорошо, Канс, только сейчас заткнись и побереги силы!» Сбоку появляется фигура Тадеша, который, покачивая головой, рассматривает лежащего Танфоя. «Я уже попросил служащего вызвать сюда целителей. Скоро должны прибыть. Артефакт, что ему дали, слишком слаб для таких ран». Чуть помолчав, добавляет. «Могу попробовать и сам, но не уверен, что получится правильно. На практических занятиях половина раненых ящери сдохнет от разрыва внутренних органов или вскипявшей крови». С удивлением поднимаю на него взгляд. Целительство дисциплина, которую начинают преподавать со второго семестра первого курса. Когда Спашен все успевает? Могу поспорить, его магический арсенал в два-три раза обширнее, чем у любого из остальных студентов? Айрин тоже, бросившая на него взгляд, скептически хмыкает: Ранения не так критичны. Дождемся целителей. Снизу раздается голос Канса. «Не так критичны. Этот ублюдок раздробил мне руку и, похоже, повредил позвоночник. Я ног совсем не чувствую». «Заткнись и лежи спокойно. Разговариваешь. Обильного кровотечения нет. сознании не теряешь. Значит, до прибытия целителей доживешь». Викантесса рявкает так, что помимо Танфоя затыкается и большинство студентов, сгрудившихся вокруг и обсуждающих произошедшее. Основная масса из них и вовсе решают покинуть аудиторию, убравшись подальше. Хотя сложно сказать, что повлияло больше. Крик Айрин или мрачно смотрящий на зевак Джоэл, в руках которого так и осталась руническая винтовка. Целители прибывают спустя пару минут, на протяжении которых Кан стоически переносит боль. К моменту, когда в аудитории появляются люди в белых мантиях, Помимо нас тут остается только Тадеш и парень в костюме с подтяжками, призрак бабули которого был первым на испытании. Плюс чуть в стране стоит та самая длинноволосая шатенка со странным выражением лица, смотрящая на канца и накручивающая на палец одну из своих прядей. Против ожидания маги не транспортируют раненого, а приступают к лечению на месте». Пожилой мужчина с седой щетиной, оглядев нас, неожиданно командным голосом отдает приказ. «Всем отойти на три ярда! И посмотрите, как работает полевая медицина!» Пока отступаем назад, Мэннол успевает поинтересоваться, почему Канцу оказывают помощь на месте. Целитель, чуть нахмурившись, отвечает, что дело в приказе ректора. Абсолютно все первокурсники должны быть в драконьем зале, а значит... сына Хёрдиса надо поставить на ноги немедленно. Проделывают они это и правда крайне быстро. В воздухе вихрятся ноты, а канц судя по лицу, едва сдерживается, чтобы не заорать в голос. Но в итоге раны зарастают буквально на глазах, вместе с перебитыми и раздробленными костями. Оба целителя быстро покидают аудиторию, а Танфой со стоном поднимается на ноги. Ощущения, как я понимаю, не самые приятные, но свое дело они делали быстро. Учитывая, что времени до собрания осталось совсем немного, направляемся к выходу. Когда покидаем помещение, меня за рукав придерживает Кэррия. С удивлением поворачиваясь к ней, и Шатенко чуть смущенно интересуется. «Хотела спросить, вы с Канцем Танфоем на двоих мно делите или как?» Пару мгновений не понимаю, о чем она. А когда до меня доходит, лицо отражает весь спектр эмоций. Настолько, что девушка чуть отшатывается назад. «Я же просто спросила. Она всегда с ним вроде общается, но по ночам ты у нее бываешь. Вас весь блок слушает». Через секунду понимаю причину ее интереса и, чуть остыв, сухо отвечаю. «С Канцем они просто друзья». Сомас явно собирается спросить что-то еще, и я предпочитаю быстро развернуться, покинув аудиторию». Догнав шагающих по коридору студентов, сразу получаю вопрос от Айрин. «Чего хотела эта баронская шлюха?» Кашлянув от неожиданной формулировки, бросаю взгляд на Танфоя. «Узнать, свободна ли постель сына Хердиса. И заодно уточнить твой статус в нашей группе и число партнеров». На меня поворачивается недоумевающее лицо виконтеса, а потом она складывает все воедино и понимает, о чем идет речь. Кожа на лице моментально вспыхивает красным. Открыв рот, пытается что-то сказать, но, похоже, от ярости не может произнести ни слова. Глядя на это, понимаю, что вторая часть ответа, возможно, была лишней. Спокойно. Как-нибудь при случае прострелишь ей колени или голову, Отошедшая от шока Айрин, не обращая внимания на мои слова, принимается перечислять, что именно и в какой последовательности она сделает с несчастной шатенкой, чем здорово смущает Джойла и, похоже, пугает паренька в подтяжках, который вместе с Тадешем идет недалеко от нас. В «Драконий зал» успеваем фактически перед самым началом собрания. Большое прохладное помещение – на стенах которого висит несколько десятков каменных драконьих голов. С одной стороны расположено возвышение с длинными каменными скамьями, на которых мы и размещаемся. Проректор по дисциплине появляется через минуту после нас. Рослый блондин в костюме тройки, поигрывающий часами на цепочке. Пройдя до центра помещения, разворачивается к нам, окидывая взглядом собравшихся студентов – занявших не больше пятой части свободного места на скамьях. «Я — Норниц Рэрх, заместитель главы Хьонница по дисциплине и безопасности. Вас собрали здесь с единственной целью — получить инструкции по поводу грядущего осеннего бала». Делает короткую паузу, дожидаясь, пока окончательно затихнет гомон среди обучающихся. «Первое, о чем должен вас предупредить, вам может угрожать опасность, шпионы Южных Королевств, колдуны». Последователи Хилианцев и агенты аристократов. Все они могут и, скорее всего, будут поджидать вас внизу. С единственной целью – обеспечить вербовку. Ваши жетоны не позволят вам ничего раскрыть им, но каждый год они пытаются добраться до студентов и подкупить их, в надежде, что все-таки поймут, как можно преодолеть присягу, скрепленную вашей собственной кровью. Спешу сообщить вам – Все до одного студенты и выпускники Хёница, завербованные ими и согласившиеся на ритуалы по снятию своего обещания, умирают. Данная вами присяга не позволит выдать ничего из тайн университета, а попытка сломать ее приведет к вашей смерти. Поэтому будьте осторожны и при намеке на вербовку немедленно сообщайте об этом одному из преподавателей или цердов. Снова выдерживает несколько секунд паузы. Второе. Обычно осенний бал проходит гораздо позже, когда время запрета на выход за пределы Хённица уже истекло. За тот месяц, что вы обязаны провести на территории университета, жетоны окончательно синхронизируются с вашими разумами и струнами, став надежной опорой в мире магии и окончив процесс закрепления присяги. Сейчас же данная вами клятва еще слишком слаба, К сожалению, мы не могли использовать полноценный ритуал обещания на крови при вашем приеме на обучение. Это убило бы каждого из поступающих. Но прошло уже достаточно времени, чтобы ускорить процесс окончательного установления связи между данной каждым из вас присягой и вашей жизнью. Сейчас мы подтолкнем процесс инициации жетонов. Я лично обработаю каждый из них. Все, что потребуется от вас. «Молча ждать и выполнять указания». Проходится по нам взглядом. «И третье. Вы должны выглядеть подобающим образом. По этой причине каждого из вас в комнате ждет смокинг или вечернее платье нужного размера. Считайте это подарком от университета». Закончив, он немедленно отправляется к ближайшему из студентов. «Производит скорее впечатление бывшего военного, чем преподавателя». Наблюдая за тем, что делает проректор, сначала всовывает студенту в руки два плоских металлических блина, после чего задействует нотную комбинацию. На скидку там не меньше сорока нот, но пролетают они буквально со скоростью молнии. Чувствуется давний и серьезный навык. Обходя каждого первокурсника, добирается и до нашей компании. Закончив сидящие рядом мно, дает мне металлические артефакты, внезапно оказавшиеся ледяными, и снова пускает в дело свою нотную связку. Чувствую, как моментально раскаляется жетон, обжигая кожу. Спустя секунду жар уходит, остальные блины в моих руках становятся еще более холодными. Бросив на меня взгляд, проректор негромко озвучивает фразу. «Вам необходимо быть сегодня особенно осторожным, господин...» «Вайрё. Когда его фигура удаляется в сторону, непроизвольно поворачиваю голову, провожая Норница взглядом. Вот это сейчас было внезапно. Мойрниц упоминал, что ректор в курсе, кем я являюсь на самом деле, но не думал, что информация доступна кому-то еще. Если в курсе оказался проректор, то вполне могут знать и другие преподаватели, что не очень радует». У персонала наверняка тоже имеются ограничения на распространение информации, а вот только они, в отличие от студентов, скорее всего, имеют лазейки для передачи какой-то некритичной информации. В конце концов, преподаватель может банально побеседовать со своим бывшим студентом, который сейчас служит в императорской канцелярии. Формально информация не выйдет за пределы магов но на деле канцелярия получит нужные данные. Пусть даже маг не сможет об этом сообщить никому, кроме таких же выпускников Хённица. Продолжаю прокручивать в голове варианты вплоть до самого окончания процедуры экстренной разгонки наших жетонов. Спустя пять минут, когда, оторвавшись от основной массы студентов, сворачиваем в коридор, Канц, покосившись на меня, интересуется. «Ты не подумай, Орн, я тебе очень признателен за помощь с той напыщенной цераркой, что пыталась меня прикончить». «Но скажи мне, почему Рерх обратился к тебе лично с предупреждением? К единственному из всех студентов?» «И занятно так выделил фамилию. Может, ты бастард вовсе не графа? А кого-то еще? Ланца? Почившего императора? Ректора?» Чуть притормозив, картинно разводит руками. «Понял. Ты не как сын самого Рерха. Только своему отпуску он мог ляпнуть такое, поддавшись чувствам. А с виду ведь полная ледышка». Пытаюсь придумать какое-то отдельное объяснение ситуации, но быстро понимаю, что ничего достоверного выдать не получится. Ложь не будет быстро вскрыта. В конце концов, Канц и Арин аристократы, росшие при дворе и жившие в доме канцлера. Хлипкое вранье с ними точно не пройдет. Значит, остается только уходить от ответа, что я и делаю. Или он мечтает выдать свою дочь за моего старшего брата. в котором та души не чает и уже огрозилась сравнять замок Вайрё с землей, если тот не ответит согласием. Тоже неплохая причина. Спустя пару секунд Канс задумчиво интересуется. «Ты так пошутил, или у Норница действительно есть дочь?» Идущая рядом Айрин усмехается. «Кому что? А Танфою достаточно упомянуть какую-то недосягаемую аристократку, и он уже верит в любые байки!» твоя тяга к процессу размножения выше, чем у любого кераса, Канс. Настолько, что застилает тебе разум. Орн явно не скажет нам правду. Пока». Судя по ее лукавому взгляду, девушка надеется вызнать все в ближайший мой ночной визит. Последние дни я чаще ночую у нее, чем у себя. Пока благополучно избегая Виолы. Хотя, возможно, дело в том, что та уже успела переключить свой сомнительный интерес на кого-то еще, более податливого, чем я. Позавчера я застал ее мило болтающей со смущенным первокурсником, явно не знающим, как ему отделаться от женщины. Добравшись до общежития, расходимся по комнатам. Оттуда мы с тяжело вздыхающим Джоэлом отправляемся на занятия по Айвану, а Кан Сайрин... планируют начать готовиться к балу, на который весь первый курс отправится вечером. Общий сбор назначен на 7 часов. К этому времени все первогодки должны завершить свои дела и явиться к платформе канатной дороги, что ведет в Кюэрел. На этот раз помещение, выбранное Тесканом для занятий, получается найти куда быстрее. Когда открываю дверь, сразу слышу недовольное брюзжание старика. Вы еще позже не могли явиться, Орнос. Я уже минут двадцать как жду вас. Или вы думаете, у меня нет других дел?» Усаживаясь на стул, озвучиваю оправдание. Нас задержал проректор Рерх. Сегодня же состоится бал, и... Тот перебивает меня. «Я в курсе жизни университета, юноша. Но собрание проректора закончилось уже двадцать минут назад, а вы только явились. Ладно. Что у вас там с успехами?» «Ознакомились с литературой, которую я рекомендовал?» «Безусловно, с обеими книгами. Готов приступить к экспериментам». Тескон с сомнением смотрит на меня и ворчит. «Ну, раз так, то давайте приступим и посмотрим, на что вы годитесь». В этот раз занятие занимает около четырех с половиной часов. Преподаватель снова пытается подсовывать мне различные вариации процесса выпекания. в основном связанные с обработкой и плавлением различных металлов. Убедившись, что мой айван на них все-таки не работает, переключается на классику – хлебобулочные изделия. Выясняется, что я могу работать практически с любым тестом. Судя по фразам, которые бросает старик, это значит, что магический талант завязан не на процесс, а на объект. То есть я влияю не на выпекание хлеба, а напрямую на него. Разницу пока улавливаю смутно. Но, судя по лицу Тескана, это весьма важный факт. Он фиксирует себе что-то в блокноте и, задумчиво почесывая бороду, сетует, что больше нет доступа к справочникам по каталогизации магических частиц. Мол, сейчас бы они очень пригодились. Окончательно определившись с возможностями Ивана, приступаем к более масштабным экспериментам. Скоро понимаю, что могу вытворять с хлебом и тестом практически все что угодно. Жаль только, что никаких дополнительных свойств материал не получает. Я могу сформировать из тарелки с булочками сферу жидкого теста и запустить ей в цель, но вот урон она нанесет крайне слабый. Голема из теста у меня тоже выходит поднять. Более того, без применения рун, но для того, чтобы он стал действительно опасен, Его требуется накачать силой. То есть потратить время на вычерчивание все тех же рун и нотную комбинацию. Либо задействовать полноценное жертвоприношение. Без этого он просто ходячая кукла из теста, которая может изрядно напугать, но вот прикончить вряд ли. Особенно если ей противостоит маг. Правда, все становится куда интересней, когда из прохода в стене появляются примитивные неконы, созданные для упражнений. С пятого раза у меня выходит закупорить ноздри первого жидким тестом, а когда он открывает рот, чтобы вздохнуть, забить и глотку. После получасовой тренировки по блокировке дыхательных путей, ослеплению мини-стрелами из засохшего теста и ударов ими же в шею, переходим на следующий этап. Я пытаюсь управлять хлебом, который только что съел один из неконов. Получается весьма сложно. куда проще работать, когда видишь объект воздействия. Но в итоге все-таки выходит вернуть хлеб внутри желудка Некона в твердое состояние. А потом и сформировать из него подобие оружия. Иглы, слепленные из прессованного сухого хлеба, пробивающие желудок? О таком я даже не думал. Тескан использует нотную связку, и сразу несколько Неконов становятся практически полностью прозрачными. видны только кровеносные сосуды и кости. Зрелище жутковатое, но, как сразу же поясняет преподаватель, необходимое. Скоро выясняется, что спрессованы силы айвана и засохший хлеб способен пробить стенку желудка, а потом и артерии, вслед за чем его можно вернуть в мягкое состояние, полностью закупорив основной кровеносный сосуд. Да и в целом есть где развернуться – Из меня выйдет неплохой тайный убийца. Правда, старик сразу же охлаждает пыл, а Иван каждого студента фиксируется в личном деле. А вскрытие тела человека, убитого таким образом, недвусмысленно укажет на причину смерти. И вряд ли кто-то поверит в то, что еда просто пыталась вырваться на волю из-за стенок желудка. К тому же, мощные артефакты, которыми располагает часть аристократов и имперские служащие, в состоянии зафиксировать применение Ивана, Так что карьеру убийцы я смогу сделать, только если мне станут заказывать торговцев, да горожан из среднего класса, либо в случае филигранного освоения способности. Вопрос с ядами более сложный. Единственный способ в моем случае – это ускорить распад и гниение уже съеденного хлеба, что неминуемо приведет к острой интоксикации организма. Плюс вызовет инфекцию и заражение, так как следом за частицами хлеба гнить начнет вся еда в желудке, отравляя желудочно-кишечный тракт, а после этого и кровь. Обнаружить вмешательство в данном случае куда сложнее. Но и смерть наступает не сразу. Человека, скорее всего, успеют вылечить. По крайней мере, если рядом окажутся маги-целители. А под боком у серьезных целей таковые есть всегда. Комнату для занятий покидаю выжатым, как лимон. Зато теперь я уверен, что при необходимости смогу доставить серьезные проблемы любому студенту в столовой. Да и в целом, Айван уже совсем не кажется таким бесполезным, как раньше. Устал, бредя по коридору, направляюсь к общежитию. До общего сбора осталось меньше двух часов. Надо успеть перекусить. Выпить чашку сорка, что заменяет тут кофе, и одеться. А еще прикинуть, как действовать, если на балу окажется кто-то, знающий мою тайну».